Глава 7. Кас. Мир вокруг движется так, словно я до сих пор под водой. Голоса долетающие до ушей звучат как низкое бормотание, смысл слов растворяется в море. Потому что мысленно я всё ещё там, смотрю в её большие голубые глаза, на её красивые мягкие волосы, на знакомое лицо. Её постигла та же судьба, что и Робин. «Каас!» Голос ласковый, но настойчивый, будто повторяет моё имя уже не в первый раз. Я быстро моргаю, чтобы поймать фокус, и когда это получается, вижу, что надо мной наклонился Нил, взгляд у него встревоженный. «Ты как, нормально?» Мне хочется рассмеяться. «Ничего, я не нормально. Я только что во второй раз взглянула в лицо смерти, и во второй раз я не могу отогнать от себя настойчивую мысль, что каким-то образом я в этой смерти виновата. Тут конверт на пороге. Кто-то на острове выяснил, кто я такая, и тут же умирает ещё одна невинная девушка. Как это может быть совпадением? А ещё то, что я нашла рядом с телом Люси. Я пока никому об этом не говорила. Как она могла там оказаться? На секунду я начинаю паниковать, подумав, что вдруг я сказала всё это вслух. Но Нил просто стоит передо мной наморщив лоб. В общем, говорит он: "Я пока отвёл Тамар и Ареле в ресторан и сказал Сентхиту, чтобы он их бесплатно кормил и поил. Они вроде более-менее в порядке". До меня всё ещё не особо доходит, что говорит Нил, но я наконец понимаю, где нахожусь. Я сижу, прислонившись спиной к чему-то твёрдому и кажется деревянному. Мокрые ноги прилипли к лежащей подо мной подушке. Я кручу головой, осматривая восьмиугольное помещение. Тековые стены едва видны. Практически каждый дюйм завешан масками и ластами, а внизу, как попало, навалены баллоны, жилеты и трубки. Я сижу на скамейке в центре дайвинга, но почти не помню, как сюда попала. Я поговорила с Фридрихом, говорит Дак из-за стойки. Подумал, что лучше сначала позвонить ему, а потом в полицию. Он дал добро переселить Тамара и Риэля в люкс для новобрачных, а Даниэля — во второй лучший номер с видом на море. Мы, естественно, полностью возместим им проживание и курс дайвинга, а Даниэлю — расходы на лечение». Нил кивает, но я продолжаю просто смотреть на них. Они говорят так буднично как будто вычёркивают дела из списка мне хочется заорать но я не ору молча сижу и наблюдаю фредерик приедет завтра утром сегодня вечером вылетит из Бангкока а потом сядет на первый паром с Самуя нам надо продержаться только до его прибытия так ждёт нашей реакции но мы не отвечаем И он снова берётся за трубку и очевидно звонит в полицию. Через пару секунд из его рта льётся уверенный поток тайского. Мой мозг пытается уцепиться за слоги, но слова ускользают. Гласные, которые мой рот никогда не мог произнести. И звуки, берущие начало так глубоко в горле, что я не в состоянии их повторить. Дверь со скрипом открывается, и я понимаю, что машинально поглаживаю шрам у себя над сердцем. Я резко отдёргиваю руку, когда входит Брок. На лице у неё замешательство. Я просто хотела сказать, что Даниэля забрали в медпункт. Нил благодарно кладёт руку ей на плечо, и когда она поворачивается ко мне, на её лице мелькает выражение, значение которого я не могу до конца понять. Потом она садится рядом со мной и обнимает рукой за плечи. И впервые с того момента, как я увидела Люси, я ощущаю какое-то подобие сочувствия. Ох, Кас, мне так жаль. Её слова впиваются мне куда-то позади глаз, и не успеваю я опомниться, как шлюзы открываются, и по щекам у меня льются слёзы. Всё это время Брук сидит рядом, её футболка мокнет от моих слёз, а её рука, не сбиваясь, описывает круги на моей спине. Следующие несколько часов проходят как в тумане. В центр приезжают Логан и Грета. Логан несётся ко мне и оттесняет Брук с позиции утешительницы. Я уттыкаюсь головой в его плечо, вдыхаю его знакомый запах, запах дома. Я слушаю, как он говорит, что всё будет нормально, и хочу ему верить, но знаю, что нормально не будет. В конце концов приезжает полиция. Сперва было следить за временем сложно, кажется, будто всё происходит одновременно, но при этом с интервалом в несколько часов. Но Логан всё шепчет мне на ухо слова утешения, и постепенно события обретают последовательность, а мир понемногу снова становится нормальным. Не хочешь выйти подышать воздухом? спрашивает наконец Логан. Я молча киваю, и он помогает мне встать. Я держусь на ногах увереннее, чем ожидала, и опираясь на Логана, прохожу несколько шагов и добираюсь до двери. Мы выходим из центра, и солнце обжигает сетчатку, так что я несколько раз моргаю. Когда я ловлю фокус и вижу пляж, он кажется мне совсем чужим. Весь периметр центра дайвинга и пару десятков метров пляжа опоясывает жёлтая заградительная лента. Вплотную к ней подошли зеваки. Их сдерживают люди в чёрной одежде, которых я никогда раньше не видела. Как по команде, все оборачиваются к воде, и в толпе слышится бормотание, которое постепенно перерастает в гомон и разносится, кажется, по всему пляжу. «Наверное, нам лучше зайти обратно», — говорит Логан, подталкивая меня ко входу в центр. Но я не обращаю внимания и смотрю туда же, куда и толпа. А я резко вдыхаю, когда вижу, как к берегу приближается лодка с тремя пассажирами. Даг в гидрокостюме с логотипом центра и двое незнакомцев в чёрном. Они глушат мотор и выходят на берег, и я понимаю, что они не одни. Они вытаскивают из лодки длинный чёрный мешок. Через несколько секунд к ним присоединяются ещё несколько человек в чёрном и быстро накрывают мешок, и до меня наконец доходит, что внутри. Тело Люси. От этой мысли по коже бегут мурашки. Логан притягивает меня к себе, и мы наблюдаем, как останки Люси волокут к припаркованной у песка видавшей виды карете скорой помощи. Я не помню как, но мы вернулись обратно в центр. Здесь все. Логан, Грета, Даг, Нил, Брук и какие-то незнакомые люди. Худой и усатый мужчина в плохо сидящей белой рубашке. По-английски он говорит неестественно, из-за сильного тайского акцента его слов почти не разобрать. К неухоженным волоскам на его верхней губе продвигается капелька пота, и я, словно под гипнозом, не могу оторвать от неё глаз. Мы пока заберём тело в участок. В участок есть? Он замолкает и вопросительно смотрит на Дага, бормоча нужное слово на тайском. Морк переводит даг Морк, повторяет мужчина: "Г у него выходит слишком мягкое. Мы везём девушку туда, делаем проверку, чтобы узнать, почему она умерла. Завтра будут результаты, и мы вернёмся сюда задавать вопросы". Говорит он неторопливо. Когда становится ясно, что никакой другой информации у мужчины нет, даг провожает его к выходу и плотно закрывает дверь. Я чувствую тепло тела Логана, наши руки близко. Я незаметно отодвигаюсь, чтобы держаться немного на расстоянии. С другой стороны от меня сидит Брук, её пальцы переплелись с моими. Она схватила меня за руку, как только я снова вошла в центр. И несмотря на весь окружающий ужас, между нашими ладонями тепло. Проходит некоторое время, прежде чем тишина нарушается. Погодите, говорит Брок, как будто и правда не понимает. Полиция не будет сейчас никого допрашивать? Даже Кас? Она сочувственно смотрит на меня, и я отвожу глаза. Чувствую, как напрягаются мускулы на руке Логана. Только Дак качает головой и прокашливается, видимо, чтобы прекратить расспросы Брок и смотрит на остальных. Надо решить, как со всем этим быть. Он делает паузу и очевидно ждёт, что кто-нибудь с ним согласится, но все молчат. Пока не вернулся Фредерик, хорошо бы держать всё в секрете, насколько это возможно. Но тут же столько народа, говорит Грета, глаза у неё красные. Все знают, что что-то случилось. Может, сделать какое-нибудь объявление? Фредерик просил подождать. Так пожимает плечами думаю, если спросят, мы просто скажем, что произошёл несчастный случай. Несчастный случай. И я не сразу понимаю, что это голос Брок. В её словах такая твёрдость, какой я ни разу от неё не слышала. Она тут же выпускает мою руку. Сквозь кожу вдруг проникает холод, и я не могу понять, это из-за того, что она разжала пальцы или из-за её слов. Прямо как с той девушкой, Я, конечно, знаю, о ком она. О девушке, которая упала с Кхрум-Яй за несколько дней до того, как Брук приехала на Санг. Брук расспрашивала меня о ней, когда мы ходили на днях на Кхрум-Яй. Хотела знать, что это за девушка. Не думаю ли я, что она покончила с собой? Возможно ли забраться настолько далеко от тропы, чтобы упасть? Её вопросы вызвали в памяти образ Джасинты. Её каштановые кудри, большие карие глаза внимание, которое она казалось приковывала к себе, когда появлялась, прямо как Брок. Они похожи, но вряд ли Брок когда-нибудь узнает, насколько. Я не знала, как ответить на вопросы Брок, потому и не ответила. Сказала, что не была знакома с Джассинтой, что мы ни разу не общались. Конечно, врать Брок было противно, но это проще, чем сказать ей правду, чем проколоться на следующих вопросах, которые бы у неё точно появились. Краям глаза я вижу, как Логан вскидывает голову и смотрит на Брук, которая прислонилась к столу. Да, несчастный случай, говорит он холодно. Это остров с сильными течениями и каменистыми скалами, и в сочетании с детишками, которые не умеют пить и первый раз в жизни путешествуют одни, именно это здесь и происходит. Несчастные случаи. Я вижу, что Логан кипит недовольством. И мышцы живота у меня напрягаются. Тут даже ничего объяснять. Все сторожилы понимают, что будет, если полиция посчитает смерть Люси не случайной. Кричащие заголовки, отменённые бронирования, упущенная выручка. Курорт не может себе этого позволить, как и мы. Как-то слишком для совпадения. Я слышу в голосе Брук раздражение. Она никогда не стесняется выражать своё мнение. Этим она и привлекла меня с самого начала, уверенностью, с которой она говорит всё, что думает. Не заботьтесь о том, согласны ли с ней остальные. Но сейчас по-другому, из-за её словами проступает новая злость. Я Я кое-что заметила, говорю я, желая побыстрее прекратить назревающее столкновение. Я говорю так тихо, что не уверен, услышал ли меня кто-нибудь, пока ко мне не поворачивается Грета. «Что заметила?» Мои мысли перескакивают на металлический предмет, поплёскивающий на дне, на то, как он лежит в моей ладони, лёгкий, но твёрдый. Я их прогоняю. «У неё были повреждения!» Я чувствую на себе взгляды остальных, и они побуждают меня продолжать. «Порез на лбу», — говорю я быстро, от всеобщего внимания к щекам приливает тепло, — И ещё у неё на шее, похоже, были синяки. Нил стоял, прислонившись к столу, но, услышав мои слова, выпрямился. «Как они выглядели, эти синяки?» «Точно не помню. Маленькие, в ряд, с каждой стороны шеи. Как... как...» Я запинаюсь. «Как следы от пальцев?» — спрашивает Брук. Я киваю. До сих пор я об этом не задумывалась. Но синие отметины на шее Люсии точно могли остаться от пальцев, если на неё напали сзади и задушили, или опустили голову под воду. Я зажмуриваюсь, пытаясь прогнать эти видения. «А ты их заметил, Даг?» — поспешно спрашивает Гретта. «Когда помогал полиции вытаскивать тело?» Даг медленно качает головой, и его губы плотно сжаты в линию. «Нет». Но я, честно говоря, старался не смотреть. Я подхватил её сзади, так что не видел ни лица, ни шеи. А может, порез на лбу у неё остался от чего-то другого? Тихо говорит Грета. Лицо у неё бледнее обычного. Может, она пошла поплавать во время вечеринки? Может, она была пьяна или под кайфом? Она могла удариться головой о что-нибудь, о камень или о коралл и потерять сознание. Откуда тогда синяки? спрашивает Брок. Грета пожимает плечами. Может, это не связано, или она замолкает. И я чувствую, что она переводит взгляд на меня. Невысказанный смысл её слов доходит до меня на секунду медленнее, чем до остальных. Или, может, их вообще не было? Может, мне показалось. Просто иногда от шока с мозгом происходят странные вещи спешит добавить грата извиняющимся тоном Она права, говорит Нил. Когда ты на глубине, всё искажается, особенно если видимость плохая. Может, это были не синяки, а тени от водорослей или пятна у тебя на маске. Да что угодно. Я киваю. Я всё это понимаю. Селись вспомнить мгновение, когда увидела у Люси на шее мнимые отметины от пальцев. Происходило так много всего отрыв от вида её тела от моей находки отрезкова в сплете Даниэля и тут я вспоминаю о таблетке которую приняла утром я знаю какие у ксанакса побочные эффекты знаю что он может влиять на память что если и правда не было никаких синяков что если мне показалось ты права наконец говорю я взвесив варианты это могло быть что угодно Может, вены, просвечивающие сквозь кожу? Не знаю. Нила бодряюще кивает, и я чувствую, как Логан снова гладит меня по спине, но перевожу взгляд на Брук. Она хмурится. «Сегодняшний день для всех был болезненным, особенно для Касс», — говорит Грета, поворачиваясь к Дагу. «Может, отвезём её домой?» Я с благодарностью смотрю на Грету, и она отвечает мне ласковой улыбкой. Даг прокашливается и добавляет в голос командную нотку. Конечно. Результаты вскрытия полиция получит самое раннее завтра, и они сказали, что сегодня допрашивать никого не будут. Мы тут уже несколько часов торчим. Я смотрю в маленькое окошко и вижу, что солнце уже начало погружаться в море, а по небу разливается яркий пурпур. Давайте пойдём по домам и отдохнём. А центр пока закроем. Хорошая мысль, говорит Логан. Я тоже закрою франжипании в знак уважения. Всё равно после полнолуния пади поток небольшой. Он поворачивается ко мне. Поехали домой. Мы прощаемся. Дак закрывает центр, Брок возвращается в своё бунгало, а остальные направляются к байкам. Залезай солнце, говорит Логан, подводя меня к своему байку. Тебе лучше за руль не садиться. Твой байк я потом заберу. Я слушаю и влизаю за ним на байк, обхватываю обеими руками его крепкий торс. Меня вдруг одолевает усталость, и я кладу голову ему на спину. Когда Логан выезжает с парковки, я поднимаю ноги. В районе талии что-то чувствуется. Сквозь тонкую подкладку карманов моих шорт коже касается холодный металл. Тут же я снова оказываюсь под водой. Рядом с телом Люсея подбираю с одна блестящий предмет, повернувшись к Тамар и Арелю спиной, им ничего не видно из-за моего акваланга. Я смахнула песок, чтобы очистить предмет, но узнала его ещё раньше. Идеальный золотой кружок. Я перевернула его горизонтально, чтобы увидеть выгравированные внутри слова. Заранее знаю, что там написано. Мы двое навсегда надпись, которую Логан выгравировал на наших помолочных кольцах. Наша версия фразы: "Я тебя люблю". Ветер бьёт мне в лицо, и в голове у меня крутится вопрос, который я задаю себе весь день. Как кольцо Логана оказалось рядом с телом Люси?